Глава одиннадцать Скоро опять в школу. «Не хочу!» — родала мама на плече у сына. Н.Н. Лейна. Дни летели, приближая новый учебный год. карты и Харон продолжали зависать в лабораториях лорда Трапиша. С учетом того, что теперь к их теплой компании добавился Дарин, застряли они там намертво.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 Мешочек с семенами редких лекарственных растений, выведенных творцами жизни на Эдеме. Кертин помнится, долго стенал, наблюдая, как я потрошу его заначки, и провожал голодным взглядом, сидящий на диете модели, каждую отложенную в сторону семечку. Вот только в предыдущие каникулы застать лескую ведьму умираю мне не удалось. А подарок хотелось вручить лично, вместе с искренней благодарностью.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 До конца каникул оставалось две декады, так что успею сделать все запланированное. Да и ребята с любимыми девушками общаются, и все довольны. Ну, кроме ревнителей традиций. А еще мне очень хотелось убедиться, что у Лорина все в порядке. Все же он был первым моим другом в этом мире. кому же зря я, что ли, притащила с собой целую связку амулетов. Кто-то должен стать безответной жертвой моих экспериментов по защите от магического и физического урона. Словом планов – громадьё. Но если постараться... Дом. Милый дом. Как же я соскучилась по своей комнате в общежитии дворцов миров. Даже странно. Так рвалась на Лореллу, совершенно там и не скучала.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 «Позже поваляюсь». Улыбнувшись, осмотрела свои хоромы. «Ух ты! домой виноград плоды дал! Вот здорово!» Темно-фиолетовые налитые ягодки с легким сизым налетом. Так и манились есть их. «Ну, кто это как, чтобы отказаться от подобного предложения?» и, выбрав самую симпатичную крупную гроздь, аккуратно оторвала ее от ветки и поднесла к лицу. М-м-м, прелесть какая. Думаю, можно и не быть. Зараза зарази не пристают. Я бы очень не советовал тебе этого делать, донеслось от входной двери. Кэрри, вот умеешь ты все испортить, фыркнула я, снова примериваясь к лакомству. Ты сначала посмотри, что собираешься съесть, а потом возмущайся, хмыкнул парень, заходя в комнату. Виноград! Недоуменно ответила я. «А если присмотреться повнимательнее?» «Ну, что-то вроде кишмиша, без косточек. Структуру смотри!» рявкнул разозленный жених. «Что ему не так-то? Виноград, как виноград!» Вздохнув, нырнула в дайтен, чтобы обалдела уставиться на находящееся у меня на ладони чудо. «Ну, нифига ж себе!» Да это ни разу не органика. Вместо клеточной структуры — кристаллы. А сама кристаллическая решетка какая-то подозрительно знакомая. На алмаз похоже. Хотя нет, не алмаз. Точно. Кремний. Что это? Я кремний органическую жизнь создала? Обалденно выдала я. Странные сиплые звуки со стороны входа прервали мою медитацию на виноградную гроздь. Я оглянулась, чтобы с возмущением увидеть сладкую парочку. Харона и Кэри, повисшую друг на друге и в несонную от смеха. «Вот же гады! Тут, возможно, речь о мировом открытии, а они ржут!» «Чудесно смотритесь вместе, мальчики!» — ласково пропела я. Кэри, подумай, может, стоит на хороне жениться? Вдруг он и готовить умеет?» Парни шарахнулись друг от друга и укоризненно уставились на меня. А вот и не стыдно, не дождетесь. И вообще, не стоило надо мной смеяться. Ну и чего я такого забавного сказала? Тьфу, на тебя бестыжает, девчонка. Но ты вечно такое выдашь, что нарочно не придумаешь. Утирая слезы, выдавил Харон. Какая жизнь! Обычный магоконструкт. Объяснить для простых умов, вздохнула я. Судя потому, что парни не прониклись... Великим открытием ничего особенного и удивительного я не сотворила. А жаль. И вообще, похоже, опять попала в зону тех базовых знаний, что впитывается с молоком матери и окружают творцов с раннего детства. С учетом того, что фора у местных при этом в доброе столетие, догонять мне их еще и догонять. «Вот ты спросишь иногда», – протянул Харон, взросшая шевелюру, – и левитируя из угла себе под попу удобный аморфный пуф. Кэри предпочел кресло и устроился рядом с другом, насмешливо глядя на кисть винограда, по-прежнему лежащую на моей ладони. С трудом подавила желание спрятать улику за спину. Ну, смотри сама. Создавая свои растения, ты заложила в них определенную программу. Они будут свести, плодоносить, давать побеги. до тех пор, пока имеется магическая подпитка. Как только ты отсоединишь от корней нить силы, все твои творения погибнут, исчерпав накопленную энергию. А создание творцов жизни, самоподдерживающееся и саморазвивающееся, включился в пояснение Кертен и уточнил, ну, если сделаны правильно. Но я когда делала, хотела именно виноград, расстроилась я.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 Но это какое же количество информации надо постоянно держать в голове? Огромное, усмехнулся Харон. Именно это в основном и тормозит их развитие. Того, что делает нам талант, им приходится добиваться тяжким трудом. И далеко не все готовы настолько выкладываться. Большинство останавливаются на полпути. Но, Лена, везде так. Есть творцы и есть ремесленники.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 «О, мне полагается благодарность?» «Смотря что ты хочешь», — насторожилась я. Парень картина задумался. Мы с Хароном переглянулись и с интересом уставились на этого актера Погорелого театра. «Вот просто чую какую-то гадость». Елена, за героическое спасение твоей жизни я требую, чтобы ты сделала одну простую, но очень-очень важную вещь». «И какую же?» «Ты должна».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 А я полна энтузиазма. Осталось только Кэрри и Харона им инфицировать. А что, ведь любопытнейшее исследование получится. Да, и Кэрри подуспокоится, узнав, что я не собираюсь бросаться в бой с шашкой на голову. Он почему-то считает, что раз я активно ищу пути домой, то рвану в первую попавшуюся авантюру, не осознавая последствий. Нет, но авантюра – это, конечно, интересно. Но я же не дурочка. Понимаю, что маме с папой живой дома нужна. Ах, ладно, бессмысленно пока делить шкуру неубитого медведя. Улыбнувшись, потрепала по пушистому загривку блаженствующего рядом с селфинга и предалась приятным воспоминаниям. Окончание каникул откровенно порадовало. Удалось отдохнуть от сумасшедшей чехарды событий, которые просто не успеваешь осмыслить,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 Придется вооружать его так, чтобы враги от одного вида разбегались, сверкая пятками роняя ценные предметы. Прогулявшись к Гнубире, я нашла лавку старого знакомого, мастера Гарих Аша. Презентовала его несколько брусков свежесозданных тугоплавких металлов для присадок и заказала Лорину комплект из пары узких эльфийских мечей, набора метательных ножей и кинжалов. Ну, чему вы удивляетесь? Если я в состоянии создать друзу аметистов или золотой слиток, то чем от них отличается и три платина и лирений? Да, редкие. Вот только для меня-то разница особой нет, что из нитей ваять. А необходимую информацию из хранов архива я давно выучила. Тут главное строение ядра правильно вспомнить. А то наваяется случайно что-нибудь с нестабильными изотопами.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 он умудрился подняться до десятника, получить собственный отряд и теперь нещадно гонял его на тренировках. Отряд. Хм. Видимо, это были те невежливые типы, что свистели вслед и давали Лорину полезные советы, когда мы выходили за ворота местной военной части. Ой. Наверное, не стоило желать им на ближайшую неделю полового бессилия, купи с лошадиным размером мужских прелестей. Но уж больно физиологичные пожелания неслись нам вслед. Даже у меня уши покраснели. Подумав, решила не предупреждать Лорина. Пусть сюрприз будет. Вечером, расцеловав смущенного друга, честно вернула его в нежные ручки армейского начальства. Капитан Шарет в качестве благодарности получил от меня здоровенный золотой самородок. и тщательно выверенное исцеляющее плетение, подлечившее старому служаке накопившейся болячки. Кажется, второму подарку он обрадовался куда больше. Остается надеяться, что он и дальше присмотрит за Лорином. Впрочем, из увиденного сегодня можно было сделать вывод, что успехами подопечного капитан искренне гордится. Ну и слава нам, в смысле дебеоргам.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 И еще сплела полное исцеление и накинула его на моего спасителя. Хотя последнее было лишним. Здоровье кузнеца оказалось просто богатырским. Ну, может, хоть амулеты пригодятся. Я их много наделала, самых разных. А вот Мира и дома не оказалось. Пришлось дожидаться хозяйку, нарезая круги по двору. Что поделать? Залезкая ведьма, выполняя свою работу,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 Я, чтобы убить время, скатала несколько снежных шаров и налепила снеговиков. Точнее, сначала сделала простого классического снеговика, даже небольшой жестяной ведерко на голову и морковный нос ему организовала. Потом порадовала его подругой с феноменальным размером бюста и тяжелой чугунной сковородкой в руке, чтобы не баловал. А после меня понесло. В подворье залезкой ведьмы украсили настоящие произведения искусства. Напротив ворот застыл стар дракон Тиль, раскрывший крылья и гордо загнувший длинную шею. Наследник темноальфийского престола, украшенный любовно вылепленными, гипертрофировано длинными ушами, подозрительно напоминающими ослины, кичливо вздернул нос, стоя с правой стороны, практически под крышей травяного сарая.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 Слева у забора высилась конная скульптура местного правителя, невысокого кухленького мужичка на столь же упитанном рыцарском жеребце. Причем высокомерно обрезгливые выражения породистых морд были один в один, просто близнецы-братья. Это мне в тирилоне Лорин из «Ваяния короля» показал то, что на центральной площади. А потом продемонстрировал прогуливающийся по дворцовому парку оригинал, с которого это изваяние создали. Уверена, что моя реплика куда больше походит на правду, чем верноподданническая статуя придворного скульптора. И конь вышел такой монументальный. Дикунов от зависти на рельсе повесится. В общем, есть чем погордиться». Вообще-то, мне днем даже небольшой снегопад организовать пришлось над одним отдельно взятым двором, а то имеющихся снеговых запасов на мои гениальные творения не хватало. Мирая обозрев свеженалепленные украшения двора, смерила меня удивленным взглядом и, не сдерживаясь звонко, словно девчонка расхохоталась. «Ох, Лейна, убей же ты насмешить!» Здравствуйте, Мирая, обрадовалась я. Как здорово, что я вас все же дождалась. Распрячь верного. Не надо, дочка, иди в дом. А верный сам до подворья тумара дойдет, он умный. Внук о нем позаботится. А может тогда помочь им? Иди, иди, замерзла небось, улыбнулась ведьма, махнув рукой в сторону дома. Нет, я специальное плетение выучила, теперь не мерзну. И еще днем к тумару ходила, он меня взваром горячим поил. Плетение? Значит, не ошиблась я, ты маг. Нашла ли магистра вероятностей и дорогу домой? Не маг, хуже, <плес> вздохнула я, входя в сень и вдыхая аромат засушенных трав, развешанных по стенам в виде аккуратных веников. И магистр вероятности в моем случае не помощник. «Вот что, дочка, сейчас выпьем горячего вина со специями, покушаем, и ты мне все расскажешь». Я кивнула. «Мира, я одна из самых добрых и бескорыстных людей, что встречались в моей жизни. И пусть живет залезкая ведьма в небольшом домике над шибе деревни. Считать ее недалекой знахаркой было бы серьезной ошибкой». Ведьма обладала острым умом, получила отличное образование –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 Залезкая ведьма с улыбкой отказалась от подарков. Собственно, я всегда подозревала, что живет она в тихой деревушке. Вовсе не потому, что не может устроиться где-то получше. Здесь ей просто нравится. Что ж, возможно, ее порадует персональное разрешение собирать травы в эльфийском лесу. Зря, что ли, я в друзьях у Торы нахожу. Надеюсь, любимому жениху Росинтель не откажет в маленькой просьбе. Практически перед отъездом случилось, пожалуй, одно из самых волнительных событий. Тершит родила четырех крепких здоровеньких щенков. нервничать и побегать пришлось нам всем. Взерушенный Трион прискакал телепортами с низкой границы. Лорд Трапеш соизволил вылезти из своих подземных лабораторий. А мы, включая малыша, нервно скулящего и передающего мне в ментале волны паники, столпились у дверей. Подоптавшись у захлопнутой перед нашими любопытными носами створки, мой демон-хранитель жалобно тявкнул, напружился и пропал. Судя по раздавшейся из родильного покоя нецензурной руладе лорда Трапиша, телепортировался к Тершет. Странно, но уверена, что у такого поступка была причина. Сельфинги – большая редкость и огромная ценность для своих владельцев. Для одних – абсолютно верные телохранители, для других – показатель статуса. Размножаются не очень плохо. Большинство щенков рождаются мертвыми. Видимо, сказывается полудемоническое происхождение животных. Но на этот раз похоже по веслу. Все прошло удивительно легко. Когда, наконец, двери отворились, нам предстала совершенно умилительная картинка. Тершет, не обращая внимания на двуногих визитеров, вылизывала детенышей, слепо оттыкающихся в живот матери в поисках молока. А жутко довольный малыш, устроившись за спиной подруги, гордо оглядывал свое семейство. «Хм, может оставить его на Лареле, пока дети не подрастут?» «Знаете...»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 Есть ли вероятность, что новорожденные селфинги не выживали только потому, что им не хватало магической подпитки? Нужно будет обязательно проверить практикой такое интересное наблюдение. Мы переглянулись. Не знаю, что он там собирается проверять и на ком. Лично я других сложившихся пар селфингов здесь пока не встречала. Но пусть попробуют. Вдруг и правда поможет. Трион. «Ты помнишь, что обещал одного из малышей Филиппу?» – уточнила я. «А то знаю я этих дров. Сейчас быстренько распределит пушистые трофеи между нужными людьми, а обещания на потом куда-нибудь отложат». Лейна возмутился дроу. «Давай не сейчас, потом напомни. «Интересно, это когда? После того, как вы всех четырех малышей раздадите?» «Нет уж, давай лучше сейчас напомню. Могу даже крестик на лбу нарисовать». — Чтоб ты точно не забыл. — Хорошо, — вздохнул Трион. — Даю слово. Через месяц, когда селфинги подрастут, твой протеже получит право первым выбрать себе демона-хранителя. Довольна? — Да, — улыбнулась я. — Спасибо, Трион. — Пожалуйста, — вымогательница. Нила, улыбнувшись, послала Дро воздушный поцелуй, показала язык, недовольно нахмурившемуся Кертону и удовлетворенно выдохнула. Уверена, после такого напоминания Филипп точно получит собственного сельфинга. И, надеюсь, отстанет от моего. Диск от малыша я предпочитаю самолично. Очень, знаете ли, медитативное занятие. Мой демон-хранитель, поколебавшись, все же решил сопровождать обожаемую хозяйку на недружелюбный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 Вентер Дерглорик неожиданно вынырнул из-за увитой розами беседки. Ошеломленно застыл, рассматривая нашу компанию. Прищурился и резко сменил направление. Рванул куда-то в противоположную сторону. Даже не поздоровался, хамло рыжая. Хотя рванул он скорее не в сторону, а к площадке стационарного телепорта. «И что это, спрашивается, было?» Конец третьей книги. Тверь, 22 ноября 2015 года. Читала светло.